30. Общий сбор. Кубки сами собой обновлялись, а еда также сама собой появлялась в наших тарелках. Прием пищи всегда помогает восстановить энергию. Здешние же яства были созданы самим миром из чистой энергии, так что гораздо лучше этому способствовали. Поэтому ничего удивительного не было в том, что подкрепившись, все мы стали чувствовать себя гораздо лучше. И когда с поздним обедом или ранним ужином было покончено, Древний попросил Ивана рассказать всем то, что Иван уже рассказал Древнему ранее. Начать стоит с того, откинувшись на спинку стула, заговорил мой друг Что изначальный, один из хаситов первого поколения или же как их порой называют истинных хаоситов, время от времени беседует со мной. К слову с другими, <coughs> в общем, с моими близнецами с других истинных тер, он тоже не прочь пообщаться. Уж не знаю, зачем мы ему. Я спрашивал несколько раз, порой он отвечает, что интересно, порой, что убивает бесконечность. Лично я думаю, что всего понемножку А еще я пришел к выводу, что хаоситы хранители баланса во всей нашей макровселенной. От Кена и утро я слышал про вас, господин древний, повернулся он к старику, так что могу сказать, что ваши действия точно такие же, как действия хаоситов. Только вы действуете в условиях одного мира, а они в условиях всего хаоса. В целом для хаоситов нет хороших или плохих, им все равно, спасется тот или иной мир либо пропадет, ведь миры рождаются и умирают, в этом и есть баланс. Иван потянулся к кубку и смочил горло вином, вытер губы салфеткой и продолжил. Однако сильный перекос в одну сторону это нарушение баланса, поэтому хаоситы частенько дают мирам шанс, не ведут за ручку потенциального героя, а именно дают шанс подкидывают знания или этого самого героя. А вот как знаниями будут распоряжаться или же станет герой геройствовать, в такие детали хаситы обычно не лезут. Эту мою мысль можно рассмотреть на примере вашего мира. Будущие боги получили крупицы знаний, но смогли их использовать, изменить мир и стать богами? А если бы не смогли? Так бы и остались обычными людьми, умерли и не научились бы призывать души из других миров, в итоге ваш мир не вышел бы на тот уровень силы, который был бы необходим для защиты от братства кровопускателей. Это упрощенно. Я лишь хотел показать, что шансами жители вашего мира воспользовались, а могли бы нет. Господин Иван обратила на себя внимание Илонида. Есть мнение, что все происходящее воля хаоситов. То есть их шансами людям суждено воспользоваться. Верховный бог Терры понимающе кивнул. Я тоже наталкивался на эту мысль и задавал свой вопрос изначальному. Конечно, он мог обмануть меня, но я склонен верить его словам. А сказал он следующее: не только хаоситы созданы хаосом. Все сущее вышло из хаоса. А значит, все сущая часть хаоса связано с хаосом. Затем он сообщил мне, что разум определяет реальность. Больше он говорить не стал. но ну и этого было достаточно, чтобы понять его мысль. Любое разумное создание способно влиять на реальность. Может быть, влияние одного хаосита несоизмеримо больше влияния одного человека, однако и влияние одной конкретной личности чего-то достоит, не говоря уже о тех случаях, когда много личностей хотят чего-то одного. То есть мы все таки сами определяем свое будущее, спросил я буравя Ивана взглядом. Я считаю, что да, твердо ответил он. А теперь предлагаю вернуться к нашей первоначальной теме. От изначального я узнал о братстве кровопускателей, спросил, может ли он помочь нам разобраться с этой проблемой. Он ответил, что ничего лично решать не будет. Ха -ха, как будто могло быть иначе. Тогда я попросил его хотя бы подсказать мне, где найти сильных бойцов. Со слов изначального я понимал, для чего кровопускатели явились в нашу вселенную. Очевидно же, что в одиночку мирам с такой проблемой не справится. На несколько секунд Иван задумался, хлебнул вина, а затем продолжил. В общем, изначальный пошел мне навстречу, сказал, что если я готов <стать>, стать членом Дуум Вирата, который займется организацией обороны вселенной, то он распространит информацию о кровопускателях по некоторым мирам. И предложат добровольцам отправиться в Кир, почти мертвый мир, который я предложил изначальному сделать нашей временной базой. Господин Иван, вы сказали Дуум Вират. Воспользовавшись паузой, изговорил Вийон: "А кто второй лидер вашего объединения?" Хе", громко усмехнулся Рольф: "Так Иван же и есть, тот другой, который с Ольгой. У них хоть жены разные, но мыслят они в целом одинаково. Вот третий Иван-одиночка от них несколько отличается. Молодец, умник. Спасибо за доклад, скривилась Йока. Не за что. Глянув на нее, усмехнулся Бог преданности и вновь обвел взглядом всех сидящих за столом. Но хоть и отличается, как и остальные Иваны не прочь выпнуть колоссов из нашей вселенной. Да что уж там, все, кто собрался на Икири, с радостью накостыляют этим громадным тварям, колоссам, удивленно повторила Иланида: "Не поясните, господин Рольф?" "Охотно", осклабился бог преданности. "Вы ж не думали, что эти чучелы из братства кровопускателей и настоящие хаоситы? Ведь любой из собравшихся на Экири, да уверен и любой из вас в бою один на один без видимых усилий одолеет кровопускателя, не говоря уже о том, что они выглядят так, будто из ксерокса вылезли." Господин Рольф, будто школьник поднял руку Джон. Возможно, не всем присутствующим известно слово ксерокс. Бог Преданности глянул на своего товарища, кивнул, затем вновь уставился на нас. В общем, одинаковые они и относительно слабые. От хаоситов пусть и четвертого поколения ждешь больше. Вы хотите сказать, что кровопускатели не хаоситы? Уна и не думала скрывать возмущение, всё-таки информацию о братстве в Зуртеин принесла именно она очень-очень очень условные хаситы, продолжал улыбаться Рольф. Их отец, действительно, хасит третьего поколения, но, скажем так, если бы он вдумчиво подходил к процессу продолжения рода, от души вкладывался в партнершу, не чистил бы, тогда у него родились бы полноценные хаситы четвертого поколения. Этот же красавчик пришел в один несчастный мир, играючи разделался с несогласными и велел всем бабам выстроиться в ряд, встать раком, дозадрать да юбки. Ну а дальше методом матерого быка семенителя настрогал себе армию. Рольф, оторви хаос тебе язык, возмутилась Йока. Можно было слова получше подобрать, думала же, что не стоит тебе давать возможность объяснять самостоятельно. Балбес, учти, как вернемся, твою речь дословно франчески перескажу. "Ой!" испуганно воскликнул бог преданности. "Зачем сразу так-то?" Йока было, что ответить, однако она не успела. "Прошу вас, хватит!" спокойно произнес Иван. "Прошу прощения, если вас покоробили слова моего друга," извинился он перед нами. Однако в целом Рольф прав. Главное отличие членов братства кровопускателей от полноценных хасидов четвертого поколения массовость производства первых Чтобы собрать достаточное количество энергии для рождения хаосита, его родителю хаоситу требуется не один год. ну а сам процесс зачатия, вынашивания и рождения ребенка происходит так же, как и у других разумных живородящих видов. Что же до колоссов, то они очень быстро развиваются внутри смертных матерей, выпивая все соки из последних, а затем в момент рождения и вовсе разрывая плоть матерей. Сразу после рождения они поглощают останки Мы молча переваривали полученную информацию. Что ж, теперь многое встало на свои места, а я получил ответы на вопросы, родившиеся при первой встрече с кровопускателями. Значит, эти колоссы лишь выполняют волю своего родителя? нарушил затянувшуюся тишину древний. И воля эта какая? Возможно, вы знаете, что каждое последующее поколение хаоситов не только слабее предыдущего, но и более похоже на смертных по своему характеру, уточнил Иван и, дождавшись утвердительных кивков, продолжил. Некоторые из них, грубо говоря, на стороне защиты и созидания, другие же разрушения и подчинения. Насколько я понимаю, и те, и другие порой правят мирами, а то и целыми вселенными, не брезгуют. Живут, так сказать, в глобальном смысле, сохраняя баланс в хаосе. Насколько я могу судить, отец кровопускателей не прочь подчинить себе как можно больше территорий где-то в другой вселенной. Ну а наши миры для него лишь ресурс. Вот он и послал сюда один из своих отрядов. Опережая ваш вопрос, поднял обе руки Иван. Я не знаю, действительно ли к нам вторгся лишь один из отрядов или же это все силы братства кровопускателей. Но лично я склоняюсь к первому варианту. Как бы то ни было, Эйнар медленно поднял голову и решительно посмотрел на остальных. У нас нет выбора. Все это его силы или часть они уже здесь в нашей вселенной и угрожают нашим мирам. Вы объединили другие миры, чтобы сражаться с кровопускателями. Вы спасли наш мир. Я хочу биться с вами бок о бок, чтобы хоть немного вернуть долг. Под конец своей речи Бог воинской доблести резко поднялся с места. Рвёшься в бой, мой друг, устало усмехнулся Наридуэль. Поддерживаю тебя. Господин Иван, мне бы тоже хотелось как можно скорее отправиться в Экир, выразить свою благодарность всем, кто вместе с вами защищал наш мир, но ну а затем приготовиться к следующей фазе. Если я хоть что-то понимаю в военной стратегии, вы собрали неравнодушных в первую очередь для того, чтобы напасть на форпост кровопускателей в нашей вселенной. Я, как и все остальные жители Зурты, с интересом перевел взгляд на верховного бога Терры. Тот добродушно улыбнулся. Теперь, да, изначальный откликнулся на мою просьбу и подсказал, где примерно искать этот форпост, ну а дальше наши разведчики прекрасно справились с задачей. Враги всей нашей вселенной базируются в мире под названием Дюэр. В Экир отправились все выжившие боги нашего Зортеина, плюс мы, три волхва человека, я и волхв зомби. Древний, ожидаемо, остался дома. все таки он воплощение воли нашего мира и не может достойно сражаться за его пределами. Хотя откровенно говоря, старик порывался, но Иван объяснил ему, что не стоит. В случае смерти Древнего Азуртейн, конечно же, не падет, но энергетический дисбаланс непременно испытает, что приведет к природным катаклизмам, может быть, к появлению новых болезней, а может к рождению новых неразумных монстров вроде «Творит ления. Большая часть которых отправилась в Экир вместе с нами. Мир, который оба Ивана выбрали в качестве плацдарма для нашего вторжения в Дюэр, представлял собой безжизненную пустыню, астраконичные плиты цвета сухой марганцовки представляли собой здешнюю землю, скучающую под кислотно желтым небом. Энергии в Экире было не очень много, но для жизнедеятельности вполне хватало. Бойцы нашей объединенной армии жили в домах из каменных плит либо в шалашах из лиан и цветущих веток. И то и другое, естественно, было возведено нашими же соратниками, а не находилось здесь раньше. Пусть долго квартироваться в Икире никто не собирался, но все же двое-трое суток приятнее провести в домике, а не под открытым странным небом. И домиков этих хватало, как и разумных населяющих их. Удивительно было видеть представителей стольких разных рас в одном месте. По марганцевой земле Экира гуляли орки, эльфы, гоблины, дворфы, ариманцы и люди, все те, кого собрали Иваны с помощью изначального. Насколько я понял, это боги двух истинных тер, а третий лишь еще один Иван и сильнейшие воины дружественных с этими террами миров, плюс боги и волхвы другого Зуртэина. В Экири собралась шумная толпа, иногда веселая, а иногда готовая сцепиться друг с другом. Лидером отрядов приходилось постоянно успокаивать своих товарищей, напоминая о цели пребывания. Хотя командиры тех же орков или дворфов предпочитали иной путь просто дать в рожу самому задиристому подчиненному и все. Позавчера, когда мы только появились в Экири, четверо богов тут же занялись восстановлением подвижности Уны. Лия могла бы и сама отрастить ногу бывшему отблеску Рюгуса, однако это заняло бы довольно много времени, которого мы не располагали. Однако, кроме исцеления, имелось и другое решение протез, Причем протез достаточно крепкий, чтобы выдержал использование мощных объемов энергии, плюс вообще способный пропускать энергию в больших количествах. Обычные люди вряд ли быстро смогли бы создать подобный артефакт, а вот два Длорина, бога кузнеца инженера с помощью двух Гархиимов, богов-кузнецов, с задачей справились за три часа по истечению которых Уна отправилась в другие миры, те, которые посетила раньше. Моя, ладно, уж пусть будет подруга, обещала закончить примерно за сутки, аргументируя тем, что основные шишки этих миров находятся возле точек входа. Примерно как если бы кто-то отправился в наш Зуртейн и появился бы возле Единства, перед ним тут же возник бы древний, готовый к диалогу. Вечером того дня закатили пир, на котором все таки случилось несколько драк, закончившихся к счастью без последствий. В целом, на пиру я даже смог расслабиться, хотя грусть, поселившаяся в груди после смерти моей Тиары, никуда не делась. Она сменилась с разъедающей на какую-то умиленную странное чувство я смотрел на счастливые парочки и был рад за них при том что сам в общем-то несчастлив Черт возьми в тот момент я отлично понимал и на мирного кейна беспромедления отдавшего жизнь ради любви нашего кейна и его мары ради их будущего и у него это получилось мои Мары и кейн всегда были крепкой и счастливой парой а теперь выглядят даже еще счастливее Зомби постоянно улыбается, смотрит на своего некроманта, прижимается к плечу, а тот, Кейн, тоже не скрывает полуулыбки, что для него, не привыкшего выражать какие-либо свои чувства на людях, большой прогресс. Гляжу на них, и душа радуется. То же самое я испытываю, когда смотрю на Берга и его пару. Разумеется, мило. Горничная с силой богов из истинной Терры отправилась вместе с моим другом Иваном и другими богами на помощь нам. Ведь в нашем Зуртыине находился и ее возлюбленный, с которым она была вынуждена расстаться. Тогда мы не хотели приносить в наш нестабильный мир огромное количество иномирной энергии, не могли, да и сейчас увлекаться подобным не стоит. Размышляя об этом, невольно натыкаешься на мысль, будут ли последствия от вторжения колоссов для Зуртыина или от того, что целая толпа иномирных высших сущностей пришла к нам на помощь. Я успел обсудить этот вопрос с древним перед отбытием и с Иваном уже в Экире. Ответ оказался примерно таким, каким я его и ожидал услышать. Лишь своим присутствием кровопускатели никак особо не вредили миру. Последствия же их сбора ресурсов я обязательно исправлю, когда вернусь. Что касается появления Ивана и компании, вероятно, тут нам стоит благодарить изначального за ненавязчивый совет. Ведь перед битвой при Зортарне старик почувствовал, что стоит сражаться непосредственно на крыше, и это было правильным решением. Близость к единству, к точке, связывающей наш мир и остальную вселенную, помогла практически полностью нивелировать эффект от присутствия огромного количества иномирной энергии в Зортейне. А затем большинство богов вернулось в Экир, пока единство могло справляться с их присутствием. Что же до пятерки Ивана, Кена, я решил даже про себя называть его именно этим именем и не моей тиары, то беседа с ними проходила в Зортарне, тоже довольно близко к единству. Кстати, то, что древний в тот момент не рискнул слепо следовать услышанному в энергии, и для начала решил встретить колоссов внизу, а не на крыше, Иван назвал правильным. Я к слову с ним полностью согласен. Мы тянули время как могли и оказались правы. Чтобы собрать силы и прибыть в Зуртейн, Ивану требовалось несколько часов. Они никак не явились бы раньше. Зато они наблюдали за происходящим и видели силу двухголового монстра. Именно поэтому первым пошел Кейн, ведь другие боги оказались бы ровно в той же ситуации, что и мы без без энергии. Почему же иномирный Кейн мог сражаться с врагами? Этот вопрос не давал покоя ни мне, ни остальным богам и волхвам Зуртейна. Ответ на него оказался одновременно и прост, и сложен. Тот Кейн умудрился открыть в себе другой, дополнительный тип энергии, на который не распространялась блокировка двухголового монстра. В теле каждого живого существа течет энергия мира, ну или миров, которая взаимодействует с такой же энергией за пределами нашего тела. Если утрировано, то в результате их взаимодействия и появляются наши боевые либо защитные техники. Мы можем использовать энергию почти в чистом виде, а можем, благодаря собственным особенностям, окрашивать ее в различные оттенки, условно. Так боевой оттенок энергии Кейна я всегда называл энергией смерти. Видимо, в ее использовании иномирный Кейн пробил условную грань и нащупал нечто новое, с чем не смог совладать. В результате энергия смерти видоизменилась и поселилась в его теле, из которого постоянно вытекала. Не мудрствуя Лукаво Иван назвал технику того Кейна аурой. И свою ауру смерти тот Кейн не мог контролировать. Что же касается нашего Кейна, то после воскрешения он стал гораздо сильнее, как по его собственным словам, так и по моим ощущениям. Его личные запасы энергии явно выросли. Однако ауру, либо чувство какой-то иной энергии, он от иномирного Кейна не получил. Зато я вплотную приблизился к тому, чтобы дать Маре то, что она хочет. Поделился со мной некромант и едва заметно улыбнулся. Жизнь лучше какой-то там убивающей ауры. Да, я безумно рад за моих друзей. За Кейна с Марой, за Берга с его милой. Рад, что после веселого застолья они могут отправиться в свои комнатки. С возможностями богов сделать в каменных домах отдельные номера или вырастить отдельные шалашики совсем не проблема. Черт подери, мне даже приятно было смотреть на нашу Эриду, все время крутящуюся возле Лайнеля. Глядя на нее, я видел улыбающуюся девушку, а не бешеную суку, в свое время доставившую мне кучу проблем. Как эта безбашенная богиня жестоко обращалась с Ильзой, которая, насколько мне известно, сейчас находится в Лангере вместе с другими выжившими бойцами бывшей армии Рюгуса, а как сейчас ласково смотрит на своего экс-возлюбленного. Видимо, приставка экс отвалится этой ночью. А ведь и иномирная Эрида, глядя на свою близняшку, тоже начала ластиться к своему Лайнелю. Смотрю на всех и думаю: неужто мрачные времена действительно заканчиваются? Хех, где бы мне найти место для себя? Естественно, я в ту ночь спал один, тихо ушел в отведенную мне комнату, где и пробыл до утра. А после обеда на следующий день стали открываться порталы и приходить союзники Уны. Моя подруга говорила, что эти ребята не станут воевать ради спасения Зортейна, но на то, чтобы полностью выпнуть из нашей вселенной колоссов, силы все же выделили. К разнообразию раз прибавились три тоны двуногие прямоходящие земноводные, кентавры, минотавры и хоббиты. Но в большинстве своем вновь прибывшие были людьми, ну или богами в телах людей. С одной стороны, кажется удивительным, что все эти разумные собрались вместе, с другой ничего удивительного нет. Раз уж хаоситы решили дать нам шанс, да обеспечили информацию о враге, глупо шансом не воспользоваться. Друзья, Громко произнес Иван Ольгин во время следующего пира. Подкрепление атуны перестало пребывать, лишь когда стемнело, и выдвигаться сразу было не лучшим решением. Всех, кто здесь собрался, я могу сейчас чистой совестью назвать своим другом, ведь все мы сейчас и объединились перед лицом общего врага. Случилось, на мой взгляд, нечто невероятное. Столько выдающихся бойцов собрались вместе, Сидят за одним гигантским столом, объединенные великой целью. Благодарю вас всех за то, что вы откликнулись на зов своего сердца и прибыли в Экир. За вас, друзья! Ура! закричал народ вслед за одним из лидеров, поднимая кружки. Громче всех, разумеется, орали дворфы и орки. Наш шумный отряд опустошил свои кружки, закусил и тут же вновь принялся заполнять тару алкоголем, ведь нужно было выслушать и другого члена дум «Друзья!» "Друзья", взял слово мой друг Иван, тот, который женат на Йока, присоединяясь к словам своего джемени, так было решено для простоты обращения называть близнецов и намирцев. "От себя же хочу добавить, что я верю, все мы сделали правильный выбор. Враг прибыл за ресурсами и не готов сражаться на истощение с нашей объединенной армией. Я верю, что кровопускатели не ждут нашей совместной атаки, а значит, не готовы к достойной обороне. Я верю в нашу победу. Я верю и в то, что мы добьемся ее малой кровью, но он поспешно поднял руку, заметив, что лица многих присутствующих нахмурились. Конечно же, я не призываю вас расслабиться и подойти к битве спустя рукава. Напротив, я хочу, чтобы каждый из нас был максимально собранным и чтобы все мы действовали сообща. И вот если эти условия исполнятся, я верю, мы победим. Друзья, выпьем же за наше пусть и временное, но объединение. После слова этого Ивана выступали с тостами и остальные лидеры. Хоть с одной стороны у нас дом Вират, С другой оба Ивана лишь первые среди равных. Всем понятно, что если Иваны будут перегибать палку, тут же последует ответная реакция от жителей других миров. Кстати, от нашей двадцатки тоже были условные лидеры. Перед отправлением древний во всеуслышание попросил меня и Илониду присмотреть за остальными. Так что, я тоже на общем перу взял слово и сказал тост, как и вчера благодарил всех присутствующих за помощь и призывал наказать взорвавшихся захватчиков колоссов. Забавно было почувствовать себя вновь одним из. После нашего возвращения в Зуртейн из истинной Терры, я всегда был на первых ролях. С людьми так и вовсе сидел во главе стола. Сейчас же мое место было где-то в серединке, рядом с остальными зуртейнцевцами. И конкретно сейчас меня это вполне устраивало. Я благодарен Иванам за то, что организовали наш поход, а представителям других миров за то, что присоединились. Я рад, что мы с ребятами смогли продержаться в бою при Зортарне, тем самым защитив наш мир. Я рад, что завтра мы отведем от Зуртыйна, а заодно и всей вселенной, потенциальную угрозу в лице братства кровопускателей. Ради этого я с радостью побуду обычным бойцом. Хотя раз я вхожу в штаб командования, обычно мне всё равно, сложно назвать. Я готов быть одним из, потому что цели объединенной армии совпадают с моими. Ну еще есть чувства долга перед объединенной армией. Народ уже начинает расходиться, так что и мы пошли. Бывайте, весело произнесла Мара, одновременно с Кейном, поднимаясь со своего места. До завтра, помахал я им. Отдохните хорошенько, пожелала Уна, весь вечер сидевшая слева от меня. Ха, не сомневайся, отдохнем», — усмехнулась зомби, одарив своего некроманта жарким взглядом. Они ушли. Через несколько минут черноволосый мужчина с лошадиным телом и ногами, предводитель кентавров, произнес тост, который, как и прежние тосты, был одобрительно встречен публикой. Все выпили. Я потянулся за куском странного терракотового сыра, закинул его в рот, и когда жевал, услышал голос Уны. "Утор, я тоже, пожалуй, уже напировалась. Нужно прогуляться. Не составишь мне компанию?" Предложение девушки прозвучало спокойно, может быть, даже немного серьезно. Я был не против чуть-чуть с ней пройтись. Мы попрощались с союзниками и зашагали прочь по однообразным марганцевым плитам. Местное солнце давно село, и дорогу нам освещал салатовый свет сразу пяти лун. Отошли от лагеря метров на двести, прежде чем девушка остановилась. Помолчали, глядя в скучную даль. "Спасибо, что согласился пройтись со мной", наконец-то произнесла Уна. "Почему бы не составить компанию старому другу?" хмыкнул я. "Да еще и перед битвой, призванной спасти целую вселенную?" Я пропущу мимо ушей, что ты назвал меня старой, усмехнулась девушка, но вот другое не стану. Ты правда считаешь меня другом? спросила она и пристально посмотрела на меня. Я видел краем глаза ее взгляд, знал, что ей важно услышать ответ. Повернул голову и кивнул. Да. Ее губы растянулись в блаженной улыбке. Уна выдохнула и опустила плечи, расслабив спину. Спасибо произнесла она так, будто только что избавилась от тяжелого груза. "Не за что?" отозвался я. На самом деле, я был даже рад пройти с ней и поговорить. Я не сильно близок с богами Зуртейна, разве что на ритуале могу действительно назвать другом. Однако ж, этот парень, неунывающий кремень, вчера и сегодня он довольно весело проводил время, завязывая новые знакомства, Притом половину этого времени шарился в компании своего Джимени. В общем, мне не хотелось заниматься тем же Со своим Джемини я не мог долго находиться рядом. С ним не моя тиара, и он прекрасно понимает, что я чувствую. Что же до остальных моих друзей, то не хотелось мешать им наслаждаться жизнью. Приходилось улыбаться и вежливо отказываться от компании Берга или же Мары с Скейном, хорошо хоть они сильно и не настаивали. Да, я определенно рад тому, что вернулась Уна. Мы с ней точно два одиночества, и нам обоим придется учиться жить в новых реалиях после завтрашней победы. В самом деле не за что, твердо повторил я, глядя ей в глаза. Спасибо, что позвала. Она хлопнула ресницами и недоуменно улыбнулась, затем тряхнула черной гривой и вновь выпрямила спину, выпятив грудь. Наслаждайся временем, проведенным в такой прелестной компании, произнесла она серьезно и, не выдержав, по-доброму улыбнулась. Наслаждаюсь, признался я. Некоторое время мы смотрели друг на друга молча. Я не знал, о чем с ней сейчас говорить, да и вообще нужны ли эти слова. Уже столько было сказано. Утор, неожиданно нарушила тишину Уна: "Не смей завтра умирать". "Не стану", твердо ответил я, "и не допущу того, чтобы погиб кто-нибудь из моих друзей. Понимаешь, Уна? Тебя я уже назвал другом". "Понимаю", решительно кивнула она. "Я не причиню тебе проблем. Кстати, Утор, я хотела бы сделать тебя счастливым". До меня не сразу дошел смысл сказанных ей слов. Уна же стояла и ехидно улыбалась. "Прости что?" наконец-то переспросил я. "Что слышал?" усмехнулась девушка и шагнула вперед, почти прижавшись ко мне. "Позволишь себя поцеловать?" "А? Нет, Уна, прости, не сейчас." "Ничего," твердо произнесла она, крепко обняла меня и прошептала на ухо. "Но сдаваться я не собираюсь." Я еще заставлю тебя беззаботно улыбаться. все будет хорошо. У тебя, меня, у нас, с нашим миром и с нашей вселенной. Девушка отлипла от меня и взяла за руку. «Идем, Проводишь даму до дома, до двери. Внутри не приглашаю. все равно ведь откажешь. Странный у нее голос, вроде бы веселый, а вроде бы и грустный.